Глава 13. Сергей неторопливо пил чёрный крепкий кофе из белоснежной тонкой фарфоровой чашки и молчал, как садист. Может, он немного отдохнуть после тяжёлой работы. Взгляд клиентки, плотной, крепкой женщины средних лет в дорогущем брючном костюме цвета топлёного молока, пару сверлил ему весок. Он безмятежно посмотрел на неё. Стесняюсь спросить, Елен Васильевна. А сигару мне можно? Бери, Серёж, сигару. Выпей коньяку. Только прекрати издеваться. Рассказывай, и главное, показывай. Ну, раз вы позволили, я выпью, покурю, потом покажу. Какая прелесть! Просто райский аромат. Вы с таким видом ко мне приблизились, Я не разбудил вас зверя. Рассказываю. Хотел вы в общих чертах всё уже слышали. Была длинная ночь, лютый холод. Она вышла утром из машины, чтобы мне первую помощь оказать. Какую помощь? Первую. Ну как в песне. Ко мне подходится не так, звать Тамарка. Давай карану перевяжу. Ты что? Офигел уже? Да нет. Я действительно был ранен. В километре от вашего совняка мою машину остановили менты, и забрали мою девушку, нанесли вот этот вот порез. Включу, кстати, это в счёт. Какие менты? Какая девушка? Ты с ума сошёл? А, -а, а. Это ты там цирк такой устроил. Ну, молодец. Вписывай свою царапину. Так, дальше. Добрая женщина. Умелые, заботливые руки. Вы извините меня, конечно, но она ничего. Я примерно такую видел когда-то в кино про Джеймса Бонда. У вашего Вадима Петровича... Ладно, не туда меня занесло, все понял. Все, сейчас покажу. Елена Васильевна впила с острым взглядом в монитор, сжав от волнения руки в кулаки. — Слушай, я ее первый раз вижу. Я думала, это Динка, жена Боброва или Алиска Фёдорова. Но этой точно рядом никогда с ним не было. Ты распечатал фотки? Вы собираетесь их на столбах клеить? Сообщите, кто это за вознаграждение или просто будете знакомым прохожим показывать? Ты у нас самый умный. Как мне дуре такой достался? Парочку фоток мне оставишь? Я рассмотрю получше, остальное тебе пригодится. Сколько тебе дней нужно, чтобы узнать всё про неё? Позвоню. За то, что сделал, сейчас рассчитаться? А вы какого ответа ждёте? Хорошо. Вот, бери. Пиши расписку в получении и иди работай. Я спать сейчас еду. Хорошо. Иди спи. Сергей поднялся и с сомнением уставился на возбуждённое лицо клиентки с бледно-голубыми глазами и крючковатым носом. Вы в порядке, Елена Васильевна? Вы выглядите как перед прыжком в безумство или преступление. Я в порядке. Я должна подумать, решить, как лучше. Слушай, ну чё ты ко мне привязался, иди. Сергей По дороге проехал несколько супермаркетов. Дома у него в лучшем случае был батон полозасохшего хлеба, да пачка пельменей в холодильнике. Но желание остановиться ни разу не возникло. Конечно, приятно чувствовать, что у тебя в кармане сумма, с которой можно позволить себе купить и то, и другое, и третье. Но не попрётся ж он ради этого в магазин, чтобы убивать время. ползая по залу с тележкой, стоять в очереди в кассу, тащить пакеты. Нет. Сегодня он точно перебьётся. Сергей меланхолично представил себе другую ситуацию. Он возвращается домой, а там его Ну почему нет? Жена ждёт. Могла бы у него уже быть жена. Ну, к примеру, вот такая платиновая блондинка с карими глазами. Он приходит, а в его квартире стоят вазы с гяцинтaми. Он понятия не имел, что это такое. Элегантная жена целует его в щечку, накладывает свежую повязку на порез. Красиво сервирует стол. Ну там первое, второе, третье, мороженое, компот, дыня. Пей дел вображении. надо всё это вдумчиво ржать, нахваливать, общаться, потом ещё опощаться. О нет, нет, нет. Лучше пельмени. На этой оптимистичной ноте Сергей подъехал к дому, вошёл в квартиру, глубоко вздохнул. Степной волк должен жить один. Жизнь без своей нары для него мука. До утра столько времени, своего времени. Он будет сидеть, лежать, бродить по квартире, ничего не делать. Есть, спать, не думать о том, к чему приступать с утра. Сергею стало так хорошо, что он полез за мобильником, чтобы выключить его, не успел. Раздался звонок. Сергей. Спросил незнакомый, но очень специфический голос. Из СИЗО звонят. Ударение на первом слоге. С вами говорить будут. Слушай, Сергей. Он с трудом узнал голос утреннего знакомого Николай Иванович. Ты узнаёшь? Это я, Сидоров. Ты извини, вот помог Парнишка, тебе позвонить у меня такое. Он мне глаз повредил, ухо разбил. Я, Николай Иванович, всхлипнул. Он хочет, чтобы я в убийстве сознался. Сережа, я боюсь его. Я понял. Завтра вас найду. Дайте трубку контролеру. Как ваша фамилия? Сержант Иваньков. Спасибо, Иваньков, за помощь. Просьба. Срочно вызывай к нему врача. Сильные боли, сердечный приступ, чтобы не чтоб в больничку забрали. Скажи, Зимцов просил. Он действительно просил. Утром надо про Сидорову нельзя. Должен под капельницей лежать или что-то там ещё. Когда выполнишь, позвони. Скажешь, какой врач дежурит. Дай ему мой телефон. Я утром найду вас обоих и рассчитаемся. Будешь доволен. Делай Сергей пометался по квартире, откровенный, с удовольствием матеряс. Потом набрал телефон Зимцова. — Да, — дзевнул тот в трубку. — И чего тебе надо среди ночи? Я в отпуске, у мамы, в Дубне. Спать мы уже легли. — Привет, знаю. — Кто там за тебя? Какая-то мамзель. — Ну, Маша Осипова, хорошая девушка. А в чем дело? Позвони ей с утра, дело очень серьёзное. Следак один твой, Анищенко, невиновного человека прессует по поводу признания в убийстве. А, ну так он дурак. Настолько, что мечтает стать генералом. Но я из-за него отдыхать не брошу, не надейся. Даже вникать не стану. Да я сам вникну. Пусть эта Маша не мешает, а лучше поможет. Не Ну, ты так вопрос ставишь. Она занимает сейчас моё место и сама принимает решения. Слушай, да не морочь ты мне голову. Позвони ей с утра. Скажи, кто я и что дело серьёзное. Да позвоню. Фу, какой ты у меня нервный. А как вообще дела в частном сыске? Бугра своего накрыл на супружеской измене, накрыл. Почём? Потом скажу. Еще не все готово для победы. Но финн-отчет тебе представлю по дружбе. И финн-отчет представишь, и все, что надо, поставишь. Слав, ты действительно спать хотел? Или сказал это от нечего делать? Я вообще-то снук валюсь. Пока. До созвона. Ну, пока, — разочарованно ответил Слава.